Глава одиннадцатая. Маленькая стрелка на единице большая на семи. Малон играл на ковре с маленькой бело-голубой ракетой, а Гути наблюдал за ним, сидя на полу у ножки стула. Малон предпочел бы подняться к себе в комнату и послушать рассказ плюшевого друга, но не мог. «Сегодня на это нет времени», — сказала ему мама «да». «Они успеют только разогреть спагетти», Накрыть на стол, быстро поесть и вернуться в школу. Малон поднял руку с зажатой в ней ракетой, размышляя, куда бы ее отправить. Пожалуй, на пуф-пуф, малую лиловую планету в форме груши. Из кухни доносился громкий голос Пади. Он пил кофе и все время повторял одно и то же. Учительница и Василе. Василе и учительница. Пади злился. За столом он ни разу не посмотрел на Малона, и мальчик знал, почему. Пади рассердился из-за того, что он рассказал Василе. Ну и пусть. Пади может кричать, не обращать на него внимания, даже наказать ему все равно. Он никогда не поделится тайной с Пади, а с Василе будет говорить. Он обещал маме. Мама, да, быстро помыла посуду поцеловала Малона в лоб и начала собирать тетради и книжки с картинками. Она открыла большой шкаф под лестницей, и тут ее позвал Пади. Он никак не мог найти свой шарф. Мама ДА всегда говорила, что у нее не один ребенок, а два. Малон и Пади. Она пошла искать шарф. Пади ждал в кухне перед телевизором, допивал кофе, и то и дело кричал, что опаздывает. Ракета мягко приземлилась на планету Пуф-Пуф, совсем рядом с высокой черной дверью в конце коридора, которую всегда держали закрытой. В шкафу было почти темно, свет шел только снаружи. На стеллажах стояли альбомы с фотографиями, открывать их было незачем. Мама Дам много раз показывала эти снимки Малону, но он не узнавал себя маленького. Благодаря Гути... Мальчик помнил кучу вещей, но не себя, не свое лицо в детстве. Малон обвел взглядом коробки, составленные под ступенями лестницы, и заметил странную картину, на которой были написаны большие буквы. Он знал не весь алфавит, но свое имя прочесть мог. М-А-Л-О-Н. в школьной раздевалке на стене висели таблички с именами на одной из них было написано Малон на гладкой белой бумаге под стеклом было выведено его имя но не фломастером не краской и не ручкой Малон влез на коробке взял картину и наклонил так чтобы на нее падал свет буквы его имени были написаны животными правда, совсем маленькими, муравьями. Несколько десятков муравьев выстроили рядами, приклеили к бумаге и придавили стеклом. Сделано это было с большой тщательностью и очень аккуратно. Получилось чисто и красиво, но Малон чувствовал печаль из-за того, что всех этих букашек убили. Или имя написали «сушеными муравьями» кто мог такое придумать уж точно не поди он терпеть не мог раскрашивать вырезать играть в лего значит это мама да приготовила для него сюрприз странно Малон не очень любил муравьев особенно дохлых ему больше нравилось когда его имя писали цветными фломастерами или пальцами вымазанными в краске хлопнула входная дверь поди ушел, даже не попрощавшись. «Нам пора, дорогой!» — крикнула из своей комнаты мама да. «Надевай курточку!» Малон бесшумно покинул шкаф, однако успел увидеть других странных зверей, тоже мертвых, но покрупнее муравьев.